ПЕСНЯ ПЕРЕВАЛА СЕМЬ Порой, когда зима начинала вступать в свои права, на недремлющий перевал опускалось то, что люди называли «самоцветной ночью». Солнце не поднималось из-за горизонта, и небо облеплял мрак. Такая ночь могла длиться как пару дней, так и несколько лун. Кто мог предугадать? Почему ее называют «самоцветной»? Родслава выглядывала из окна повозки. Облокотившись на край, она подпирала кулаком пухлую щеку, белую с розоватой морозной коростой. Чем холоднее становилось, тем сильнее зудела ее кожа. Пятна выглядывали из-под лоскутьев, прикрывавших костяшки пальцев, выползали за укутавший шею шарф. Телега драконьей невесты ехала спокойно и чинно, Никто не гнал коней в полумраке горных дорог. Савьон, замедлив шаг жениха, держалась рядом. Так она могла разговаривать с Роцлавой почти лицом к лицу. Отпустив ворона кружить над перевалом, Савьон внимательно на нее посмотрела. Отметила серебряный обруч на лбу и крупные височные подвески, которые ей почти с материнской нежностью надевала рабыня. И сегодня почему-то единственную темно-русую косу. Но главное — бельма, молочно лиловатые в ночном свете. В них отражались звезды. Савьон старалась описать то, что было вокруг. Высокий небесный купол, синий, с голубыми и черными переливами. Божественная рука щедро рассыпала по нему серебряную крупу. Зерна звезда седали на снежных елях, бросали отблески на слоистые каменные гряды. Туман вился между ними, застывал тонкой ледяной пленкой, рассыпался и курился из щелей в земле. Рассказывать было непросто, ведь драконья невеста не знала цветов, и Савион приходилось добавлять во фразы ощущения «холод металла», «мягкость шелка», «хрупкость разметанного снега». Расскажи про небесный огонь Яндак! жарко шептала Хавтора, вытягиваясь за плечом подопечной. Расскажи, ведь я не смогу. От зависти на языке Радславы стало горько. Что же способно восхитить даже ненавидящую горы старуху? Савион вскинула голову, и тогда трижды прокаркал ворон. Сулихила «Су произнесла она. Ветер шевелил волоски, вылезшие из свободной косы. Северное сияние! Расплывчатые ленты чистого цвета, слепленные воедино вихри белого, голубого и сиреневого с малахитово-зеленым. Они обнимали горные вершины, таяли на обломанных зубцах наростов, сверкали, как гигантские змеи над снегом, Глотали звезды и размывались полосами перед караваном. Среди воинов отряда было очень, очень тихо. Люди, поднимая лица к небу, словно боялись спугнуть красоту, плясавшую на дне их зрачков. «Это правда так прекрасно?» — спросила Родслава, когда Савьон, тщательно подбирая слова, попыталась ей объяснить. «Я много где бывала, драконья невеста!» ответила та честно, но не видела ничего, что могло бы сравниться с Уль Хила. Спускающиеся с неба самоцветные струны были слишком тонкими и висели чересчур высоко. Радслава не могла ни понять их, ни вплести в музыку. Ей ничем не помогло даже тело укрывшегося за камнем коршуна. Радслава оставалась слепа и глуха к тому неотразимому, что разворачивалось над караваном. Она выскользнула из сухожили птицы и зарылась в подушки, слушая, как хавтора шуршала тканью у окна. Радслава пробовала снова ткать из скали, но песня выходила пустая. В последние дни Радслава притрагивалась к его нитям очень осторожно. Савьон бросила, что тот чуть не погиб при обвале. Позже до повозки донеслись шепотки. В том мгновение скали будто прирос к месту, потеряв возможность двигаться. О чем думала воительница, когда вправляла Радславе вывихнутый указательный палец? Она была слишком занята и едва ли догадалась, что тогда та играла музыку гораздо живее прежней. Телегу неожиданно тряхнула и свирельно несла больше увечей. Так объяснила Радслава и не солгала. Она никогда не хотела причинять скале мучений. Ее двигало лишь желание овладеть искусством, и она не собиралась вырывать столько нити разом. Не ее вина, что землю начала бить дрожь. Радслава даже не задумывалась, что скале был смертен и действительно хрупок, а ее власть над ним становилась все губительнее. Когда Радслава вспомнила об этом, то начала играть нежнее, но не испугалась. Она не желала ему зла, пусть ее любопытство и разгорелось с новой силой, холодная и одновременно пьянящая, как у резчика, отыскавшего кусок редкого минерала. Родслава небывалый воин алчущей крови, вышедшего против него безусого юноши, не орел, пикирующий на мышь, не хищник и не убийца. Она — гончар и кузнец, строитель и ткач. Радслава осознала, что скали смертен, но так и не поняла, что он был жив, а под ее руку стелились не глины и не лен. Игра на человеческих струнах больше не давала лихорадочного жара. Радслава стала увереннее и рассудительнее. Укутавшись в шерсти меха, она неуловимо перебирала нити скали, уже не вытягивала их, не бросала на воздух а любовно завязывала узелками вокруг колдовской кости. Полотно истории Радслава соткёт потом. Сначала приготовит пряжу. Некоторые порезы на её руках хорошо зарубцевались, а некоторые до сих пор кровоточили. Указательный палец болел и почти не двигался. Приходилось играть без него. Радслава научилась мягко извлекать нити и не только пугать их владельца, но и лелеять его, позволять наслаждаться теплом пищи и красотой северного сияния. Едва Радслава вспомнила о Сульхила, ей захотелось еще раз поговорить с Авьон. Она не знала, сколько прошло времени. Радслава успела поспать, а в воздухе все так же пахло ночью. Воительница услышала ее тихий окрик, и огромный конь снова поравнялся с повозкой. «У тебя красивые истории. Ты не могла бы...» Радслава замолчала, а Савьон взглянула на нее пронзительно чистыми, спокойными глазами. «О чем ты хочешь услышать, драконья невеста?» «Северное сияние», — Радслава нащупала подрагивающую занавеску. «Небесный огонь. Он возникает из ниоткуда? Просто так?» «Ничто не возникает просто так». — заметила Савьон. «Любой огонь кто-то должен разводить». И, придерживая поводья, она начала рассказ. «Когда опускается ночь, снежные ведьмы устраивают шабаш на горных вершинах». «Ведьмы?» — переспросила Родслава. «Как вельхи? «Нет». Савьон выдохнула облачко пара. Вельхи и ведуньи!» И каждая из них, когда-то была смертной, но одаренной женщиной, в которую вложили колдовское учение. Они – это земля, близкая человеку, но со спрятанными в ней тайными знаниями. А сейчас представь, что снежные ведьмы – это воздушные потоки. Они не люди, а вырождые полуптицы с тонкой кожей и носом, похожим на клюв, скрюченные с полыми костями. От их рук вниз спускаются почти прозрачные кожистые крылья. Стоит распахнуть объятия, и крылья расправятся, как фата. «Ты их видела?» «О, нет!» — Савьон усмехнулась, похлопывая коня по шее. «Ворожаи обитают слишком высоко. Я знаю их по чужим историям, передававшимся из уст в уста. Мне говорили, что им незнакома человеческая речь». И горло издает клекот, а когда устраивая шабыш воржи танцуют на вершинах ужи игольного ушка, из-под их ступней сыплются самоцветы, но разбиваются в полете, оставляя после себя лишь свет. Радслава долго повторяла про себя эту легенду, и сразу, как она была рассказана, и после длительного привала, и на следующее утро, когда солнце снова не поднялось. Родслава уютно устроилась в подушках и покрывалах и ткала, ткала, представляя, как в горах пляшут женщины-птицы и реки огня, она не понимала, что такое сияние, полыхают под ними. «Я могу заставить человека утопиться», — говорила Кёльхи, и ее голос смешивался с шелестом листвы. «Могу напугать его песни настолько», Что он ляжет на дно и не сможет вынырнуть. Человек впустит в свои легкие воду и умрет, напуганный, слабый. Это мое умение, но не мое настоящее искусство. Сейчас ты различаешь немногое, родслава, с мглистого полога, и даже не ведаешь, каково это ткать из людей, но знай что сначала перед тобой откроются лишь два пути, которые позже расползутся на тысячу троп, оттенки человеческих чувств». Роцлава воскрешала воспоминания. «Какие же пути?» «Страх», — отвечала Кёльхе, шевеля руками ветвями. «И любовь, ты еще ничего не смыслишь, и вот тебе пара самых простых ключей». «Вызвать ужас способна каждая хищная тварь, каждый выродок, взявший топор. Ужас, но не любовь. Так что мне стоит сделать, Радслава с мглистого полога? Вынудить человека утопиться, обливаясь слезами и липким потом? Или сотворить с ним такое, чтобы ради меня он бросился в воды с легким сердцем?» Радслава понимала, что в будущем не станет гнушаться и полотины страха, если придет опасность. Она была далеко не так искусна, как Кёльхе, и ей редко удавалось выбирать. Но иногда Рацлаве до дрожи хотелось сделать нечто, чем бы древесная колдунья могла гордиться, как будто это могло искупить ее вину. Так и случилось сейчас. Под скрип колёс, пение чужих нитей, и воспоминания о глубоком голосе Савьон, рассказывающем красивую сказку. «Скали, скали!» — затянулся узелок. «Ты ведь слышишь это? Слышишь?» В пазуху свирели брызнула кровь. Радслава не знала, что она была светлая, будто разбавленная водой. «Ну почему бы тебе не любить меня?» — лопнул один узелок и за ним ожили остальные. Над перевалом посветлела слепящая холодная белизна, чье мерцание дробилось, а ледяные покрывало гор. Ускали слезились глаза. Небо над ним высилось меловое, и камень вокруг него спрятался под переливающимся пухом. Все белое, белое, белое, и снежный ком, который рассыпался в его кулаке, И солнце, отражавшееся в катке с замерзающей водой, только глаза у скали были черные, и кожа под ногтями черная. Ударился, наверное. Его шатало, руки дернулись, и катка опрокинулась на земь. Воины собирали палатки и топили над огнем снег. Кто-то завтракал сам, кто-то кормил коней. Рассвело, наконец-то рассвело. И повеселевшие люди готовились отправиться в путь. Их разговоры и смешки, треск их костров, хлопки палаток на ветру звучали для скали приглушенно, нескончаемым сухим шелестом. В его голове свернулся другой звук. Дрожал и свистел, щекотал его, замыкаясь в кольцо. Это качающийся на ветру тростник и тонкая пастушья дудочка, Одна и та же песня, плавная и пронзительная. Она обрывалась, и тут же начиналась снова, и музыка разливалась шире. Рябь на речной глади, камыш, девичий венок, след от чьей-то ступни на мелком песке. Этой долгой ночью скали впервые слышал свирель, когда она молчала. Никто не играл, а звуки все равно роились в его голове. Ногти его были черные, и волосы, лезущие с висков, тоже черные. Все остальное тонуло в свете. Скали ковылял прочь от опрокинутой катки, проходил мимо своих соратников. Кажется, его звали, но Скали не слышал. Помогите мне! хотелось крикнуть ему людям, которые закидывали в телеги постели и седлали коней. Но так ничего и не крикнул а его не остановили. Он едет в караване, который везет чужую невесту, и от этого Скали почему-то становилось больно. Он не помнил ее лица, совсем не помнил, лишь знал, что глаза у чужой невесты были белые, и понимал, что ее свирель повелевала его нутром. Девушка уже давно ничего не играла, а песня мучила Скали еще сильнее, чем прежде. «Замолчи». «Замолчи же! Замолчи!» Шатаясь, поскальзываясь на корке льда, он спустился к единственной телеге с оконцем. Чужая невеста стояла там и, пряча руки в муфте, разговаривала с веселившей ее Таёха. Лутый был рядом, упирался плечом в повозку и улыбался какой-то шутке. «Наверное, вам легко» подумал Скали обреченно. Вместо лица у чужой невесты висело молочное облако, которое прорезали два бельма. Если они тронутся с места, то станут приближаться к тому, кто заберет себе свою невесту. Если Скали переживет еще одну такую ночь, то оглохнет от песни, пляшущей в его голове. Замолчи, замолчи, зам... Скали! Весело окрикнул Лутый. Он увидел его первым. Тут же его изжелторусая бровь поползла к переносице, перечерченной грубой повязкой. «Эй, у тебя вид еще хуже, чем раньше. Ты как?» Он не отвечал. Лишь подходил ближе, и его заплетающиеся ноги оставляли на снегу неровные следы. «Скали!» Снег белый и небо белое. Только пальцы Скали черные и рукоять его вывернутого из-за пояса ножа черная. Он по-звериному рванулся к чужой невесте. Та трепыхнулась, испуганно, как птица, и лиловое покрывало, в которое она куталась, беспомощно сползло на плечи. Нож Скали коснулся ее кипиного горла, выше шнурка, на котором висела свирель, и острие прокололо кожу, а лезвие развернулось, и скользнула по шее. Дальше все случилось очень быстро. Таёха сгребла чужую невесту за ворот и резко отшвырнула назад. Лутый бросился на скале и, навалившись, прижал к земле. Надавил на запястье так сильно, что тот выронил нож. Скали несколько раз столкнулся в снегу, но вскоре затих. Нападение стоило ему слишком большого труда, И тело заполнило слабость. Чужая невеста, вытащив ладони из муфты, схватилась за горло, но Скали не успел вонзить лезвие слишком глубоко. и Ее шею перечертила лишь рдяная лунка пореза. Что ты делаешь, ублюдок? Лутый вопил ему в ухо, а Скали, блаженно вытянувшись, смотрел наверх. Ему не мешал, даже давящий на лицо локоть теперь небо было не белым а голубым с барашками облаков и над перевалом летали птицы музыка в голове затихла голоса зашелестели громче но радоваться пришлось недолго подбежали люди они кричали и скрипели подошвами и чья то рука вцепилась скали волосы кто то выволок его из под лутого кажется оркелис и грубо толкнул под ноги выросшего у повозки тойву скали не удержавшись рухнул носом в снег тойву стоял огромный как гора перекошенный от гнева рыжие волосы освещенные утренним солнцем напоминали жидкий огонь выплескивающийся из жерла вулкана скали скорчился у его сапог, будто хотел стать меньше и будто это могло его спасти. Где-то над чужой невестой кудахтала старуха рабыня, где-то скали, задавали сотни вопросов, но он не разбирал ни слова. Только гнул шею, запускал в рыхлый снег пальцы с черными ногтями и плакал. Убивайте, повторял он, и слезы катились по щекам. Убивайте! Мне уже все равно! То его тоже оттянул его волосы и заставил взглянуть себе в глаза. Но Скали и тогда не сказал ничего внятного, только кусал налипшую на губы темную корку. Похоже, недремлющий перевал забрал его рассудок, процедил Оркелис. Прежде чем то его оттолкнул Скале, так что мужчина завалился на бок, тот увидел совьем за его плечом. Забавно бы вышло, думал он, когда снег набивался в рот. Она так рьяно следила за чужой невестой, так рьяно следила, но когда она была с предводителем, я почти перерезал ее подопечный горло. Тойву достал топор, и от лезвия отразился белый солнечный луч. Савьон долго стояла, не шевелясь, только шумно вдыхала холодный воздух. Трепетали ноздри. — Подожди, — сказала она Тойву. Тот уже замахнулся, желая перерубить безумцу шею, но замер, и древко-топора застыла в его ладонях. Савьон же шагнула к Радславе, плачущей, суетливо трогавшей место пореза, и стиснула ее горло правой рукой. Прежде чем женщину успели бы оттащить ошарашенные воины из каравана, она зашипела. Весь отряд положить вздумала, дрянь! и разжала пальцы. Радслава упала в снег, словно подкошенная, и распахнула посиневшие от мороза губы, как выброшенная на берег рыба. К ней метнулась хавтора, но Савьон, небрежно преградив рабыни путь, наклонилась и сорвала с шеи кожаный шнурок. Намотала на кулак, подняла к лицу, свирель царапнула запястье. Радслава схватилась за горящую шею и закричала от отчаяния. «Отдай!» «Ткать ты из своего жениха будешь!» проскрежетала Савьон. «Не из нас!» «Отдай!» Она будто ослепла еще сильнее и пусто шарила по земле изуродованными руками. Слезы залили лицо. «Пожалуйста!» «Савьон!» рявкнул тойву. Он до сих пор не опускал топор. Его люди молчали. Все — обветренные, насупленные, грозные. Даже орки-лис, даже лутый, едва поднявшийся с колен и моргающий остекленевшим глазом. Оцепенели Таёха, безмолвные и прыгнувшие к савьон, чтобы оттолкнуть ее от драконьей невесты, подобрав шерстяные юбки притихлых автора. Лишь Скали, пахныкивая, возился под ногами, и причитала Радслава, сорвавшаяся на виск. «Отдай! Отдай! Отдай!» «Убей его, если считаешь нужным!» Воительница отвернулась от Радславы и указала на скале подбородком. Но на его месте мог оказаться любой. Ее взгляд пылал впервые за все время, а голос дрожал от злобы и досады. Ворон, лохматый, встопорщенный, Глухо каркал, кружа над повозками. По задеревеневшему лицу Тойву было непонятно, чью шею он бы перерубил с большим удовольствием. «О чем она говорит, Тойву?» Рот орки-лиса искривился, но предводитель не ответил. Он не собирался рассказывать всему каравану то, что Савьон узнала о драконьей невесте. «Что заткать?» «Много вопросов». Сплюнув под сапоги, то его убрал топор. Он понимал, что снесенная с плеч голова соратника худшее, что воины могли увидеть перед дорогой, даже если эта голова была безрассудная и больная. «Вымеска свяжите и положите на одного из коней, пусть проветрится, если дернется, прирежьте, если заговорит, дайте знать». Скали подхватили под локти. Он не сопротивлялся, только мычал и плакал, но уже от облегчения. Понял, что его пощадили. «Савьон, разломай к тварям небесным эту свирель!» То его сощурил глаза. Рослава завопила так, что ее голос стал тоньше птичьего крика. Едва поднявшись на ноги, она оступилась и снова упала, забившись как безумная. У восточного перекрестия. «Купим ей другую, чтобы играла своему мужу». Не замечая истошных рыданий, Тойву велел Таёха и Лутому затолкать драконью невесту в повозку и гаркнул, что пора отправляться в путь. Тогда Радславе казалось, что просто не может быть дня страшнее».